Глава 11. Нормальный опер умеет, когда нужно, включать обаяние. однако товарищ Раиса была влюблена в следователя Самбура, а любящая женщина прочнее каменной стены и устоит против любых мужских чар, так что мне обломилось сразу. Товарищ Быстров, мне нечего добавить к тому, что я уже сказала, сухо произнесла она. Поняв, что ловить здесь нечего, я распрощался и покинул здание суда. Может пойти в прокуратуру и накатать на этого следака телегу. Так мол и так, ведет себя грубо, в каждом прилично одетом человеке видит контру, склонен к поспешным выводам и решениям. Ну и кому после этой кляузы станет лучше? Самому ведь будет противно, ненавижу доносы и сутяжничество. И вообще, доносчику первый кнут. По-моему, вполне справедливо, особенно в таких ситуациях. Даже если заменят Самбура на кого-то другого, где гарантия, что новый следователь встретит меня с распростёртыми объятиями, как самого дорогого человека на свете? Я бы на его месте сделал все, чтобы мне же по итогам и прилетело. Грамотных способов предостаточно. Нет жалобы не наш путь. Тогда вариант номер два. Идем по линии коллег из Петроградского уголовного розыска. Я снова сел на трамвай и поехал на проспект Рашаля, дом 8. Где располагалось управление Петроградской губернской советско-рабочей крестьянской милиции и отделение уголовного розыска. Табличка прямо у входа в здание гласила, что мне нужно подняться на третий этаж. Вы кому, товарищ? Прошу предъявить документы. Невысокий, аккуратного вида дежурный отвлекся от лежавших перед ним формуляров. Я показал удостоверение. Быстров Георгий Олегович, сотрудник уголовного розыска. Чем могу помочь? Мне бы, товарища Ветрова, Придется обождать. Все на задании, извиняющимся тоном произнес дежурный. Не вопрос, подожду. Я покорно сел на предложенный стул. Было наивно думать, что все получится легко и сразу. Обидно, конечно, тратить время на тупое ожидание, но что поделаешь? Часа через полтора показалась первая партия горячо возбужденных людей в штатском. Захлопали двери в кабинетах, раздались шумные разговоры, судя по интонациям, операция прошла успешно, преступники задержаны. Я приподнялся. Дежурный заметил мои действия и отрицательно покачал головой. Ветров еще не появился. Я разочарованно сел. Опять нужно ждать. Да и найдется ли свободное время для меня у такого занятого человека, как инспектор третьей бригады уголовного розыска? Насколько я помнил из лекций по истории советской милиции, потом бригаде присвоят первый порядковый номер. И сейчас в ней работают не просто толковые сыщики, а физически сильные и крепкие молодые люди, профи экстракласса, универсалы, совмещающие должностные обязанности опера и бойца СОБР моего времени. А командовать такими должен Волкодав из Волкодавов. Тем более, если он лично выезжает на задержание, где вряд ли раздает своим орлам ЦУ по рации. Стоило только этому человеку войти, я сразу понял это он. Крепкий, с поджарой, но при этом атлетической фигурой, плечистый с волевым и решительным лицом. "Товарищ Ветров, это к вам", обратился к нему дежурный, показав мою сторону. Я тут же вскочил и подошел к Ветрову. Тут посмотрел на меня без особого удивления, скорее даже с какой-то усталостью. Видимо, привык, что часто обращаются с просьбами. Я показал ему удостоверение. Вы к нам в командировку? Странно, мне ничего не говорили, недоуменно произнес инспектор. По личному вопросу, товарищ Ветров. По личному, нахмурился он. Хорошо, давайте пройдем в мой кабинет. Там и поговорим. Он бросил взгляд на циферблат ручных часов. Минут пять у меня есть. Уложитесь, товарищ Быстров. Постараюсь, пообещал я. Мы вошли в его кабинет. Он снял с себя мокрый плащ. Слушаю вас. Для начала, пожалуйста, прочтите. Я протянул ему письмо от Смушко. Ветров пробежался глазами по неровным чернильным строчкам на бумаге. Ваш начальник очень хорошо отзывается о вас. Пишут, что вы лучший его сотрудник, произнес он, когда дочитал. Раньше он слов на ветер не бросал. Надеюсь, и сейчас не изменился. Я смущенно улыбнулся. Я понял из письма, что у вас, вернее, у вашего родственника серьезные неприятности. Да, товарищ Ветров, муж моей сестры Александр Бустров обвиняется в убийстве. К сожалению, не припоминаю такого дела. Очевидно, его расследовали, не привлекая мою бригаду. А что? Есть основания предполагать, что ваш родственник не виноват. Не знаю, товарищ Ветров. Я пытался поговорить со следователем, но разговор сразу зашел в тупик. Как сотрудник уголовного розыска, вы должны отдавать себе отчет, что существует такое понятие, как тайна следствия. И следователь не то, что не обязан, он не имеет права посвящать никого из посторонних в ход уголовного дела. Пригвоздил меня тяжелым взглядом к полу Ветров. Я ни в коем случае не хочу обвинять следователя, но если есть хотя бы ничтожная вероятность ошибки в его выводах, хотелось бы исправить, пока не пострадал невиновный. Кто занимается делом вашего родственника? Следователь Самбур. Тогда ясно, почему у вас не заладился разговор, усмехнулся Ветров. Мне тоже, вздохнул я. Самбур хороший следователь, настоящий бульдог, если вцепится, никогда не разожмет челюсти. За это его и ценят на службе. В моего родственника он вцепился мертвой хваткой, и другие варианты, значит, не рассматривает. «Увы. Вы, конечно, понимаете, что народные следователи лица юридические и процессуально независимы от милиции и уголовного розыска. Безусловно, напряженно подтвердил я, еще не догадываясь, к чему клонит ветров. Следуя этой логике, Он мог смело послать меня в известном направлении. Письмо письмом, но к чему заморачиваться чужими проблемами, да еще и вторгаться в такую тонкую сферу, как взаимодействие между органами государственной власти. Если я позвоню лично товарищу-следователю или попробую достучаться через его же начальство, могу вас заверить, он заортачится и будет формально прав на все сто. Характер самбура я успел изучить досконально. Так можете мне поверить на слово. То есть без вариантов, загрустил я. Но и хорошего отношения между людьми никто еще не отменял, подмигнул Ветров. Есть у меня один сотрудник, у которого со следователем Самбуром полное взаимопонимание. Думаю, он поможет. Я облегченно вздохнул. Если все обстоит именно так, как говорит Ветров, ситуация не безнадёжна. «Пойдемте, я вас сведу, сказал Ветров. Мы зашли в соседний кабинет. Там двое совсем еще молодых ребят, каждому не дашь больше 20 пяти, наседали на цыганистого вида мужичка, который сидел на табурете. По затравленным глазам допрашиваемого чувствовалось, что тот сейчас ищет пятый угол и никак не может его найти. Ну как? спросил Ветров. Запирается. Товарищ инспектор, говоришь, говоришь человеку, а он не понимает, что игрой в молчанку делает себе только хуже откликнулся невысокий парень с правильными чертами лица. Его волосы были тщательно причесаны, а в облике чувствовалась некоторая фронтоватость. "Ну, ты своего добьешься», — улыбнулся Ветров и представил меня Франту. "Знакомься, это товарищ Быстров, наш коллега, только из провинции". В его устах это слово не имело негативного оттенка, обычная констатация факта и только. Сергей Кондратьев деловито произнес парень, пожимая мою руку. Тот самый, невольно вырвалось у меня. Любой, кто читал повесть об уголовном розыске Гелия Трофимовича Рябова или смотрел старый шикарный советский телефильм Рождённая революцией, должен был понять мои чувства. Да и как иначе? Я только что пожал руку главному герою этих легендарных произведений. И пусть там Кондратьева называют Николаем, нет, наверное, такого оперативника, который бы не слышал о прототипе этого вне всяких сомнений выдающегося человека. Передо мной стояла живая легенда уголовного розыска Сергей Иванович Кондратьев. Внешне он совершенно не походил на игравшего его роль артиста Евгения Жарикова. Тот был крепок, и коренаст. Сергей скорее тонкокостный и худощавый. У Жарикова роскошная, густая шевелюра, У Кондратьева аккуратно причёсанные жидкие волосы и залысины по бокам, да и само лицо, несмотря на определенную правильность, скорее мальчишеское. Но это не иначе потому, что сейчас Сергею Ивановичу еще не исполнилось 25. Что значит тот самый, удивленно вскинул брови он? Откуда вы про меня слышали? Мой начальник, товарищ Смушко, вас рассказывал. А ему в свою очередь рассказывал товарищ Ветров коей как выкрутился я, не сводясь с человека легенды восхищенного взгляда. Страшно подумать, что обо мне пона рассказывал мой начальник, фыркнул Кондратьев. Ветров улыбнулся. Вижу, вы споёте, товарищи. В общем, Сергею надо помочь товарищу Быстрову. Георгию, можно просто Жора, добавил я. И давайте сразу на ты. Тогда оставляю вас, инспектор вышел. Говори, с чем пожаловал, Жора? Сразу взял быка за рога Кондратьев. Я кивнул на цыганистого типа. А, этот? Ничего, Ваня Будунов его расколет, успокоил Сергей. А ты не жмись, мы, как понимаешь, все свои. Идет война, и сидим мы с тобой в одном окопе. В этот момент зазвонил установленный в кабинете телефон. Кондратьев снял трубку, чему-то улыбнулся и коротко ответив, жив, положил трубку на место. Жена звонит, беспокоится. "Слегка виновато пояснил он. Я понимающе кивнул. Та самая Маша, которую зачем-то убили в книге и в кино. На самом деле она надолго пережила мужа. Слышал, что у вас тут весело", протянул я. "Да и у вас, думаю, не иначе, без особой радости", сказал Кондратьев. "Но «Ну, чем помочь-то?" дело в том, начал я, но тут в наш разговор вклинился напарник Кондратьева. "Будунов, Серёга, бросай все!» Цыган раскололся. "Теперь мы знаем, где ховается Сяня Борщ". "Он там один напрягся Кондратьев?" "Не знаю я, граждане начальники. Может один, а может и нет. Он мне не докладывается", законючил цыган. "Все наши на выезде", покачал головой Кондратьев. «Вдвоем Борща брать рискованно, он колоть четвёртый. Если не обложишь, как медведя в берлоге уйдет». Почему вдвоем?» — спросил я. Кондратьев и Будунов недоуменно посмотрели в мою сторону. Втроём улыбнулся я.